Баллиста – орудие универсальное. Может стрелять толстыми копьями, способными насквозь слона прошить. Может метнуть камень или горшок. Наводить ее гораздо легче, чем катапульту. Снаряд по местным меркам летит быстро. Но попасть все равно непросто, особенно если цель движется. При корабельной перестрелке смысл обмениваться залпами есть лишь в том случае, когда корабли идут встречным или расходящимся курсом. Если бортом друг дружки следуют, то бесполезно. Хоть и больше мишень выходит, но точно брать упреждения в таких случаях редкие канониры умеют. К тому же трудно ворочить тяжелые орудия на примитивных станках. Есть ли вообще смысл в корабельной перестрелке? Лично мне он кажется сомнительным. Даже если копье попадет, серьезно судно не повредит. Разве что повезет накрыть отряд бардажников, но даже в лучшем случае покалечат двух-трех человек. Не принято здесь стоять тесной толпой. С камнями все обстоит аналогично. С горшками чуть интереснее. Пустого метать никто не станет. Их принято заполнять горючей жидкостью, обмазывать смолой, обваливать в пакле и перед выстрелом подносить огонек. Состав жидкости разнообразен и, как правило, у каждого оружейника свои секреты, передаваемые от мастера к ученикам. Скипидар, дёготь, смола, отфильтрованная нефть, растительное масло, продвинутые смеси на основе селитры и даже человеческий жир. Попав на палубу корабля, сосуд разбивается, разгорающееся содержимое растекается лужей. Дальше вариантов два. Если попадание пришлось в кучу хлама, возможен пожар. А если палуба чиста, то гореть на ней нечему. Плотно подогнанные друг дружке доски вниз ни капли не пропустят, а поверхность их занимается туго. Этому, как ни странно, препятствует сама горючая жидкость, обволакивающая древесину, не пропускающей кислород пленкой. Вспыхнуть может то, чего касаются языки пламени, например, парус или тонкий фальшборд. Но обычно ничто не успевает вспыхнуть. Моряки прекрасно знают, что огонь на корабле ни к чему хорошему не приведет. На случай пожара держат бочонки с водой, помпы, ведра на веревках. Вяло-горящее содержимое разбитого горшка легко смывается за борт. Напалм или подобные ему составы, конечно, могли бы нанести куда большие повреждения. Но в этом мире, к счастью, они неизвестны. Нефть, даже хитроумно отфильтрованная, горит куда хуже. Продукты ее перегонки, вроде бензина и керосина, здесь, надеюсь, никому не знакомы. На Земле в средневековье применяли так называемый греческий огонь, но что это такое, никто толком не знает, к тому же сведения о его боевой эффективности противоречивые. Я вот думаю, что будь он так страшен для деревянных кораблей, как его описывают, секреты изготовления никто бы терять не стал. Ведь я мог бы насторожиться. Ведь не так давно лично устроил пожар в тёмном храме с помощью горячей жидкости для светильников. Пусть на керосин она не походила, но и с обычной нефтью её сложно перепутать. Или сорт такой, или всё же продукт переработки. Отменно полыхала. Не знаю, чем были заполнены снаряды баллист, установленные на башне. Но пылала эта гадость ничуть не хуже. Обернувшись, я увидел, что нос ужаса объят огнём. Немногочисленные вояки, оставленные на судне, только-только начали суету с ведрами, но мне она казалась сомнительной. Со стороны башни послышался отрывистый стук. В небе по полугой дуге пролетел снаряд приличного размера, угодив на этот раз в центр. За борт с воплем прыгнула объятая пламенем фигурка. Полыхнула так сильно, что надо человек 200, чтобы появился хоть какой-нибудь шанс это потушить». «Это как стражники так быстро успевают перезаряжать свою адскую машину?» Обе галеры стояли неподвижно, крепко пришвартованные к причалу. До башни от них было немногим больше сотни метров, и, судя по меткости противника, на этой дистанции промахи маловероятны. Из двух выстрелов два попадания, будто в тире по плюшевым игрушкам бьют». Даже если отдать швартовы, крошечной команды не хватит, чтобы быстро отойти на безопасную дистанцию. Мы там всего по шесть человек оставили, на всякий случай. Никто ведь не предполагал, что у врага имеется такая неприятная штука. «Все назад!» – заорал я. «На корабли тушить пожар! Арисат, за мной со своими! К башне! Надо быстрее добраться до баллисты!» Возглавляя отряд карателей, я рванул к моллу. На обернулся, крикнул Саеду. «Ты знал, что у них такие снаряды могут быть?» «Откуда? Первый раз вижу, чтобы так горело!» «Плохо. Очень плохо. Вряд ли это секретное оружие, в единичных экземплярах, хранящееся в тыловых гарнизонах. Таким бы обязательно вооружили корабли пиратских шаек, главных боевых единиц, занимающихся террором чужих земель. Что это значит? Это значит что у врага прогресс на месте не стоит. Они изобрели метод получения греческого огня. Или, возможно, нашли залишь с уникальной по составу нефтью. Доводилось слышать, что и на Земле такая тоже встречается. Ее даже можно заливать в моторы, работающие на низкооктановом бензине. Скорее всего, преувеличение, но в любом случае горючесть, наверное, та еще. Я был на полпути к башне, когда третьим выстрелом накрыло уже страх. Четвертый раз звук срабатывания механизма услышал, когда подбежал к группе воинов, пытавшихся топорами вышибить дверь. Оценив ее массивность, я понял, что справиться с ней успеют как раз к тому моменту, когда обгоревшие остовы наших кораблей пойдут на дно. Меня такие сроки не устраивали. Задрав голову, убедился, что в мире ничего не изменилось. Башня низкая, Высотой с двухэтажный дом старой постройки. Некоторые вояки швыряли дротики и копья, пытаясь достать расчет баллист навесной стрельбой. На вид броски были удачными, но вряд ли стоит всерьез на них рассчитывать. «Ты, ты, ты!» – начал я хватать людей. «Бегом на страх и притащите весло!» «Да нахрена же вам весло понадобилось?» – изумился один из выбранных. «Выполнять молча! Бегом!» Весла галерные сильно отличаются от всем известных лодочных, прежде всего длиной. Именно это пришло мне в голову, когда я лихорадочно размышлял, где бы найти приличный шест или что-нибудь ему на замену. Баллиста успела выстрелить еще 4 раза, прежде чем притащили весло. К тому времени ужас превратился в костер от носа до кормы. На страхе ситуация была получше, но не намного. Какой-то отчаянный тип забрался там на мачту и с высоты постреливал из арбалета по грязным негодяям, которые творили зло на вершине башни. Я с острым чувством безнадежности понимал, что не успею ничего сделать, но все равно торопил народ, мечтая хотя бы отомстить за корабли. «Тыловые крысы! Грязные трусливые сволочи!» «Да как они только посмели кривую руку поднять на мой великий флот!» Чуть не взбесился окончательно, пытаясь тропливо объяснить воинам, что от них требуется. Но не принято здесь шестом на стену взбираться. Им лестницу подавай, или хотя бы веревку с крюком. К тому же весло было тяжелым и неудобным. Надо бы, конечно, другого послать наверх первым, а не такую драгоценность, как я». Но очень уж руки чесались покарать поджигателей. Штучку пришлось оставить. Неудобная для такой акробатики. К тому же во время забега по стене башни придется держать ее в чехле за спиной. Из этого положения быстро не выхватишь. А вряд ли мне там время дадут на лишнее телодвижение. Потому ограничился матийским мечом и кинжалом. Против тыловых крыс должно хватить. «Воины у меня сильные». Я едва успевал ногами перебирать, до боли в ладонях обхватив толстую рукоять весла. На последних шагах оказалось тяжелее всего. Зубчатый парапет выдавался вперёд, образуя уступ, через который я с трудом перескочил без приключений. Оказавшись на площадке, выхватил меч из ножен, одновременно оценивая обстановку. Противников было трое. Пара возилась с рычагами, натягивая баллисту. Третий стоял на готове, держа в одной руке огромный деревянный моток, во второй — зажженный факел. Он единственный, кто меня заметил. Остальные за шумом механизма орудия, стуком в двери и криками моих ребят ничего не поняли, так и оставшись ко мне спинами. Если есть возможность бить безнаказанно, надо ее использовать. Местные поборники рыцарских традиций считают иначе, но я на них плевал с высокой колокольни. Поэтому, проигнорировав Дима с факелом, подло подскочил к увлекшейся парочке со спины. Рубанул одного по шее, второго достал в длинном выпаде колющим ударом, целясь в почку. Быстро, может, и не умрет, но в драку уже точно не полезет. Вытащив меч из раны, увернулся от удара деревянным молотом. В ответ, присев, подрезал противнику бедро и отскочил назад, предоставляя ему возможность за мной погоняться. Он вскрикнул, шагнул следом, замахиваясь для нового удара. Но раненая нога подвела, оступился, потеряв равновесие. А затем и вовсе упал, заработав удар по голове. В этот момент на площадку влетел тук. Неловко отпустив весло, бухнулся на пятую точку, зазвенев латами так, будто паровоз с рухнул. На удивление бодро вскочив, сорвал с пояса секиру, начал рубить, не разбирая, кто перед ним... Раненый или умирающий. Тук, хватай горшки, поджигай и вниз кидай. — На кой? — Вниз, внутрь башни. Пусть поджарится там. — Это хорошее дело, да только нам ведь тоже жарковато придется! — крикнем ребятам, они весло подставят и спустимся по нему. В этот момент люк в площадке приоткрылся. Из нидр башни показалась голова стражника. Увидев нас, Дем успел удивиться прежде чем молча улетел обратно. Горбун угостил его секирой. Следом я один за другим кинул три горшка и помчался за следующими. Позади взметнулось пламя, задымило, страшно заорали. В душе ничего не дрогнуло. Я не успокоился, пока рядом с баллистой не осталось ни одного зажигательного снаряда. К тому моменту наверху и впрямь стало жарковато. Огонь вырвался из люка на площадке и из бойниц на стенах. Крики прекратились. Весло, поданное воинами снизу, оказалось весьма кстати. У нас уже пятки начинали дымиться. Оказавшись на земле, я наконец обернулся в сторону причалов. В этот момент на ужасе, освободившись от перегоревших оттяжек, рухнула мачта. А со страха начали прыгать люди. Оставаться на палубе было невозможно. «Вся в огне!» Взволнованный попугай, бухнувшись на плечо, растерянно произнес «Всего-то и хотел руки погреть, а вон оно как получилось!» «Получилось плохо. Мы лишились обеих боевых галер, запасов продовольствия, воды, стрел, болтов, не говоря уже о личных вещах. У нас осталась лишь коротышка паника, на которую, если очень постараться, мы, может, и влезем». Только места для припасов не останется, да и трудно будет выдержать нелегкое плавание, если людей в трюме придется утрамбовывать в шесть слоев, иначе никак не поместится, Не говоря уже об опасном перегрузе, что может аукнуться в самый слабый шторм, а уж если столкнемся с подводным камнем, то сразу на дно пойдем. Из плюсов лишь то, что без кораблей мы сейчас не утонем». Под ногами твердая земля, и это радует, но несколько напрягает, что земля — это вражеская. Чтобы добраться сушей до территории, где живут, если не союзники, то хотя бы не враги, потребуется не одна неделя пути. Вряд ли противник нам это позволит. Демы сильны и многочисленны, а нас всего три сотни. Им не составит труда собрать тысячный отряд или даже гораздо больше. Нет. С боем ни за что не прорваться. Тихо робинзонить на этом мысе нам тоже не дадут. Тогда что? Сдаваться? Вешаться? Что?» Со стороны города показалась огромная толпа жителей. Почти все одеты одинаково, в подобие серых комбинезонов. Идут суетливо, торопятся. Детей тащат, какие-то узлы через плечо. «Чего это они?» – спросил тихо. Никому конкретно не обращаясь. Один из воинов, не сводя взгляды с пылающих кораблей, ответил: Жители отовсюду идут. Вы же сказали, что увезете их, спасете. Да уж, спасу, увезу, Великий Освободитель Дан. Хоть бери и харакири делай, или это правильно называется сипуку. А какая разница? Хоть вешайся.